Глава 19. Я весь ноябрь был психопатом. Антон Павлович Чехов, 1887 год. «Слава Богу, вы приехали!» — этими словами урядника и доктора встретил Васновский, когда они подъехали к бывшему баронскому особняку. Всегда элегантный Федор Романович выглядел растрепанным и потерянным. Кажется, он уже несколько минут блуждал по поляне перед своим будущим пансионом. Во всем его виде явственно читалось облегчение от внезапного визита. Между нападением на дом Фалька и их приездом прошло чуть более часа. Василий Оттович, естественно, отмерял время по своим карманным часам. У Каневских, соседей доктора, увлеченных конезаводчиков с подходящей фамилией, была одолжена двойка и открытая коляска. На ней Фальк и Сидоров заехали за врачом Федоровским и отвезли не до конца проснувшегося хозяина в его клинику, Сдав ему попутно кучера. Тот продолжал пребывать в полном беспамятстве. Из больницы урядник и доктор со всей возможной в темноте скоростью помчались в пансион. «Что такое, Федор Романович? Что случилось?» Спрыгнув с подножки коляски, спросил Фальк Ванцовского. «Вы были правы, Василий Оттович. О, вы были правы, а я ошибался», — заламывая руки, вскричал коммерсант. «Харитон сошел с ума. Боюсь, что он может представлять угрозу для себя и для окружающих». — Где он? — требовательно спросил Сидоров. — Закрылся у себя в комнате. — Идемте, покажете нам дорогу, — скомандовал урядник. — По дороге расскажите, что произошло? — Конечно, прошу за мной. Ванцовский развернулся и поспешил обратно в дом. Сидоров и Фальк ринулись следом. Федор Романович на бегу начал таратурить. Я проснулся от того, что наша коляска с грохотом влетела во двор. Спустившись в холл, я застал там Харитона. Он пребывал в каком-то маниакальном состоянии твердил об убийствах и сокровищах. Я попытался расспросить его, но, кажется, сделал только хуже. То, что Харитон открыл мне, поистине ужасно. Тем временем они взлетели вверх по лестнице и достигли солидной, недавно установленной дубовой двери. — Он должен быть там, — выдохнул Ванцовский. — Посторонитесь, — попросил Сидоров и несколько раз ударил в дверь рукой с зажатым револьвером. — Мельников, вы здесь? Ответа не последовало. Из-за двери вообще не раздавалось никаких звуков. Фальк и Урядник мрачно переглянулись, а затем Сидоров постучал вновь. — Мельников, бежать вам некуда. Нам все известно. Откройте дверь. — Харитон, прошу тебя, — присоединился к нему Ванцовский. — Не усугубляй свое положение. Открой дверь. Ни приказ, ни мольба не оказали никакого эффекта на обитателя комнаты. — У вас есть ключ? — спросил Урядник. — Должно быть, где-то есть. Но я не смогу его сейчас найти. Уж точно не быстро. — извиняющимся тоном ответил Фёдор Романович. «Значит, будем ломать», — решил Сидоров. «Василий Оттович, вы, мужчина крепкий, поможете?» «Но дверь», — начал был Аванцовский, однако до него быстро дошла вся абсурдность возражений. «А, чёрт с ней, ломайте!» Сидорову и Фальку пришлось приложить множество усилий. Они налегали плечами, работали импровизированными таранами и даже лупили ногами по замку. Успехов их действия, однако, не принесли. «Отойдите!» — рассерженно рявкнул рядник. Он поднял револьвер и произвел несколько выстрелов в район дверного замка, а затем вновь от души пнул дверь. Та с протестующим стоном поддалась и распахнулась. Внутри взглядом мужчин открылась жутковатая картина. Комната освещалась тусклым пламенем свечей, отчего разглядеть ее убранство не представлялось возможным. Зато сразу же бросался в глаза силуэт на кровати. Харитон Мельников лежал, запрокинув голову на подушке. Рука свисала с кровати, а рядом на полу валялся, поблескивая, треснувший шприц. «Господи, дружище, только не это!» — вскричал Ванцовский и бросился к Мельникову. Однако наткнулся на выставленную руку урядника и остановился. «Василий Оттович, проверьте его, пожалуйста», — обратился Сидоров к доктору, держа Харитона на мушке. Фальк неуверенно приблизился к лежащему Мельникову, опустился на пол и попытался нащупать пульс. «Тщетно». Харитон Карпович был мёртв и уже начал остывать. Василий Оттович встал с колен, повернулся к уряднику и покачал головой. — Что же ты натворил? — схлепнул Фёдор Романович и рухнул настоящий сбоку от двери стул. — Это очень хороший вопрос, — мрачно подтвердил Сидоров. — Кстати, Фёдор Романович, не знаете, где ваш кучер? — Николай? — удивился Ванцовский. — Нет. — Обычно мы отпускаем его на ночь. Он остановился в соседней деревне. Не помню название и дом, но могу посмотреть, если нужно. — Да, понадобится, но чуть позже, — сказал урядник и обратился к Фальку. — Николай, значит, Н. — Н, — подтвердил доктор. — О чем вы, господа? — переспросил Федор Романович. — Перестаньте говорить загадками, пожалуйста. — Всему свое время, — пообещал Сидоров. — Вы сказали, что Мельников открыл вам некие ужасные факты. Потрудитесь рассказать, какие. — Да, конечно, конечно, — закивал Ванцовский. «Только мы можем уйти отсюда. Я не могу видеть Харитона в таком состоянии. Давайте переместимся в ресторан». Сидоров взглянул на Фалька, словно спрашивал его мнение. Тот пожал плечами и накрыл Мельникова покрывалом. «Благодарю», — приложил руку к сердцу Фёдор Романович и вышел из комнаты. Сидоров последовал за ним. Лишь Фальк задержался. Он бережно поднял с пола шприц и завернул в носовой платок. Глаза доктора меж тем продолжали шарить вокруг. Не найдя искомого, Василий Оттович присоединился к скорбной процессии, которая спустилась в ресторан, где Ванцовский извлек из погреба бутылку шустовского коньяку. «Не желаете?» — уточнил коммерсант. Фальк и Сидоров дружно отказались. Фёдор Романович пожал плечами, налил себе рюмку и опустошил в один присест, не поморщившись. Опустив стопку на стол, он замер, уставившись в пространство. «Господин Ванцовский, мы ждём». Напомнил себе урядник. «Да-да, конечно, я помню», — бесцветным тоном ответил Фёдор Романович. «Я просто пытаюсь понять, с чего начать рассказ». «Лучше всего с самого начала», — подсказал Сидоров. «Сначала говорите. Ну что ж, попробую». Коммерсант повернулся к Фальку. «Помните, я давеча вас спрашивал, не мешает ли вам немецкая фамилия?» Доктор молча кивнул. «Видимо, врачам-немцам городская публика доверяет больше». А вот семье Харитона, чтобы добиться хоть какого-то успеха, пришлось обрусить. Отца его на самом деле звали не Карп, а Карл. А фамилия была Мюллер, догадался Фальк. Именно так, именно так, подтвердил Ванцовский. А это тут причем? Переводил взгляд с доктора на коммерсанта Сидоров. И вообще, Василий Оттович, как вы угадали? Федор Романович намекает, что им пришлось сменить немецкую фамилию на русскую, пояснил Фальк. Некоторые семьи берут новые наугад, но некоторые оставляют прежние, просто переводят. «Мюллер» на немецком «Мельник». «Мюллер» — «Мельников». «Все так», — снова взял слово Ванцовский. «Я не придавал этому большого значения, пока мы не приехали сюда, в Зеленый Луг. Мне это название ни о чем не говорило, а вот для Харитона, как выяснилось, значило многое». «Гешихте дер Фрюлингсвиссе», — понимающий кивнул Фальк. «Это вы ругаетесь так?» уточнил Александр Петрович. «Нет, это название книги, с которой все началось», ответил Василий Оттович. «История весеннего луга, написанная немецким потомком выживших обитателей деревни по фамилии Мюллер». «Да», подтвердил Федор Романович. Оказавшись здесь, Харитон вспомнил про семейные предания. В этом ему помогла Вера Павловна Шевалдина. Вернее, сначала-то она ассистировала мне с убером места под пансионат, с описанием местности ее жителей, с историей этого дома, но Харитон решил копнуть глубже. И тогда Вера Павловна нашла ту самую книгу. И Харитон, и госпожа Шевалдина загорелись идеей обнаружить потерянные сокровища. Но, боюсь, эта эмоциональная ажитация окончательно нарушила тонкую душевную организацию моего друга. Он стал одержим идеей, что ценности должны принадлежать ему и только ему. А Вера Павловна, учитывая ее деятельное участие, явно претендовала на свою долю. Она догадалась, что сокровища спрятаны не здесь, на месте бывшего монастыря, а где-то в деревне. Не знаю как, но Харитон узнал об этом. это так как раз теперь ясно», — прервал его Сидоров. «Через вашего кучера он нанял дачного бонвиана Шаманского соблазнить Веру Павловну и таким образом следил за ее успехами». «Удивительно тонко для Харитона», — признался Ванцовский. «Но сумасшествие бывает крайне изобретательным». «Так вот почему он убил Эдуарда Сигизмундовича. Он рассказал мне все это и ночью, прежде чем запереться». Он налил себе еще одну рюмку и выпил. В глазах коммерсанта проступили слезы. «Какой я дурак! Какой же я дурак!» — заявил Ванцовский. «Если бы я был более внимательным к Харитону, если бы вовремя заметил, ведь мог бы догадаться, когда узнал про Морфий». «А при чем тут Морфий, кстати?» — спросил Александр Петрович. «Харитон недавно пристрастился к этому средству», — объяснил Фёдор Романович. «Остальные таблетки и микстуры перестали помогать против его головной боли». «Что ж, всё становится на свои места», — подытожил Сидоров. Мильников или Мюллер убил Шевалдину, стремясь завладеть сокровищами. Когда Шаманский увидел Николая вместе с вами и Харитоном, поляк догадался, что именно хозяин кучера должен стоять за убийством, и попытался его шантажировать. Тогда Мельников заставил его замолчать. — А за вами, Василий Оттович? Они с сообщником пришли, когда Харитон услышал ваш рассказ и попался на приманку. — Приманку? — удивился Ванцовский. — Хотите сказать, вы солгали, когда говорили, что знаете, где спрятано сокровище? Право слово, это вас не красит, Василий Оттович. — Да, боюсь, что солгал, — признал Фальк. — Но по сравнению с вашей ложью, Фёдор Романович, это просто детские шалости. «Да что вы себе позволяете?» – вскочил с места Ванцовский. «Да уж, Василий Оттович, объяснитесь, будьте добры», – попросил Сидоров. «Пожалуйста», – пожал плечами Фальк. История Федора Романовича получилась довольно правдоподобной и при этом достаточно размытой, чтобы выдержать пристрастную экзаменацию. Однако есть несколько научных фактов, которые опровергают его рассказ. «Очень интересно будет послушать», – скрестил руки на груди коммерсант. «Вы забыли, что я медик, господин Ванцовский», — улыбнулся Василий Оттович. И «Уж поверьте, я отлечу труп человека, который умер полчаса назад, от покойника, который пролежал несколько часов, а посему успел остыть и окоченить». «Нет, Федор Романович, Мельникова убили вскоре после моего ухода. Не знаю, сделали это вы сами или доверили грязное дело кучеру, но факт остается фактом. Харитон не мог побывать у меня дома» а потом вернуться сюда, исповедаться вам и закрыться в комнате. С этим, кстати, тоже не увязка. Когда вы вышли, я осмотрел пол в поисках ключа, который должен был вылететь из замка, когда Александр Петрович расстрелял дверь, но не нашел его, бьюсь об заклад, что комнату Мельникова заперли снаружи. Ванцовский побледнел, однако постарался сохранить спокойствие. Интересные предположения, Василий Оттович, но какие же будут доказательства? о тут мне опять придет на помощь наука», — пообещал Фальк. «Не уверен, что это сможет доказать вашу причастность к убийствам Шевалдина и Шиманского, однако от смерти Мельникова вы не отвертитесь». Доктор извлек из кармана завернутый в платок шприц и положил его на стол перед собой. «Видите ли, мой добрый приятель, бывший товарищ прокурора Павел Сергеевич Неверов, недавно напомнил мне о настоящем прорыве в криминальной науке, которую недавно совершила сыскная полиция. Фалик поднял руку и продемонстрировал коммерсанту свою ладонь. «Оказывается, линии, отпечатанные на наших пальцах, уникальны для каждого человека. Когда мы прикасаемся к некоторым поверхностям, то оставляем едва заметные следы. Например, с этим очень хорошо справляется стекло. Как думаете, Федор Романович, если мы поищем следы на этом шприце, то чьи отпечатки мы там найдем? Мельникова? Или же все-таки ваши?» В Ванцовском произошла стремительная и ужасающая перемена. Осклабившись, он рванулся вперед через стол, вытянув руки со сключенными пальцами. Пытался ли он схватить шприц или целил в горло фальку, доктор понять не успел. Урядник Сидоров, все это время наблюдавший за Ванцовским, перехватил рывок преступника и уложил его на пол. В руке Александра Петровича появился револьвер, который он навел на лежавшего коммерсанта и объявил. Федор Романович Ванцовский. Вы арестованы по подозрению в убийстве Харитона Мельникова, Эдуарда Шиманского и Веры Павловны Шевалдиной. Дьявол, прорычал коммерсант, глядя ненавидящими глазами на Фалька. Хитрый дьявол. Надо было убить тебя сразу, как только я заподозрил, что ты суешь нос в мои дела. Зря только послушал Харитона. В каком смысле, не понял Василий Оттович. Он же догадался. Догадался, что я хочу получить сокровища его предков и догадался, что вы тоже их ищите. Думаете, он угрожал вам тогда в ресторане? Черт, а с два! Он пытался вас предупредить, идиот!» Он рванулся, пытаясь вывернуться из захвата Сидорова, но Александр Петрович с грозным щелчком взвел курок револьвера. «Рискните, Федор Романович!» — почти ласково предложил урядник. «Просто рискните еще разок!» Ванцовский оскалился, но сопротивляться перестал и бессильно улегся на пол. И, кстати, Хоть это было и не в его правилах, Василий Оттович не смог отказать себе в удовольствии втереть еще немного соли в раны поверженного врага. Хоть я солгал вам при встрече, но этой ночью я действительно нашел шифр в истории весеннего луга. Так что да, Федор Романович, я знаю, где лежат сокровища.